Хм. Согласен. Погуляй, погуляй, но смотри, чтобы никакой чёрт не соблазнил тебя покинуть город. Не то будешь иметь дело со мной. Только когда я скажу тебе, что пропажа найдена, а, телефоны. Знаешь, я подумала, вдруг ты по мне соскучишься. Ты не веришь? Что это может случиться? Ончо совершенно чисто сердечно покачал головой. Он явно не верил, будто нечто подобное может с ним произойти. Так, так, так, даже я не верил в это. Но на свете все бывает. Сам того не желая, ты попал в затруднительное положение. Это бывает. И возможно, ну я вовсе не уверен. И говорю только что, возможно, как-нибудь на днях кто-то будет тебя разыскивать, приставать к тебе с разговорами, о чём-то расспрашивать, что-то предлагать. Понимаешь? По-русски мы вас гоним. Ты ещё парень не глупый. Придумаете такое может случиться. был да погон. Он никогда не воображал себя героем детективного романа. Он даже питал отвращение к этому жанру, и поэтому с ужасом представлял себе ту картину, которую в скупо рисовал перед ним майор Марару. Я ведь тебе уже говорил, полностью я не уверен, На лучше быть предусмотрительным и знать, как следует поступить. Хм, ну, сини жуй бычало, а сам тем же временем ищи дары. Ясно? Ну, я отлично. Марару позвоню, попрошу поднять машину, чтобы отвезти ончу домой. А теперь обратно к ушам капитану. пойдём, и мы я тебе всё объясню по дороге. Григорий Пупке ждал их на улице. Тиу пигрусили в машину, и пока капитан Наста вёл её тёмными улицами, Марару объяснил директору цель этой странной встречи. Через пять минут машина остановилась перед институтом. Ночной сторож, хотя и знал генерального директора в лицо, однако отказалсяпустить его в институт. Он вытащил из ящика стола папку и показал строгое предписание: в институт можно войти лишь под специальным разрешением. Понимаю, понимаю, согласился Григорий Попов, но они умараро ужестомы остановил директора. Достал из кармана бумагу и молча протянул сторожу. Тот внимательно глядел её, уж глянул на нас ту, поправил очки, прочитал, снова посмотрел на посетителей и строго произнёс: "Аж документы. Получив документы, он сверил все фотографии и все подписи. Именному удостоившись служебными удостоверениями, потребовал удостоверение личности. Только после этого он заявил, что всё в порядке и даже не извинившись за задержку, зашагал по аллее, позвякивая ключами. Когда он оперл входную дверь, Моро рус спросил: Сколько вам лет? Что ж, от удивления выпучил глаза. 55, доченька моя. Дай вам Бог многих лет жизни. Но дело вот в чём. В вашем возрасте, кое у кого уже начинает сдавать память. Ну, знаете поговорку: как ложку дорта -да донёс, и то не помню. У меня с ней дело это не ваш случай. Но я хочу попросить: забудьте всё. Никого здесь не было. Ни с кем вы не говорили. Никого...